у п о в а я на капитана Кандыбу, к у р я Михайлович въехал под кирпич, вывешенный прямо у самого подъезда, и затормозил. — Ну, Шарик, вылезай, пойдем прописываться! — развязно сказал он, подбадривая самого себя. Шарик оглядел незнакомый двор, п о д н я л замшевый нос на кирпич и, приняв его сдуру за луну, оглушительно завыл. — Вот скотина! — вырвался Белявский. — Ну чего ты пасть разинул? Ведь не к скорняку же веду! Он схватился поводок и дернул. Пес уперся. Белявский поднатужился и потащил шарика по асфальту, как санки. — Ну и кобель, — подумал он, обливаясь потом, — жрать, наверное, г о р а з д На верхней площадке пес ощетинился и обещающе зарычал. «Шарик — Шарик! — крикнул Белявский, пританцовываясь ноги на ногу. — Фу! Для тебя ж, дурака, стараюсь. Там, там к о л б а с а я тебе обещаю! — добавил он т ы ч е пальцем в дверь. Пес не верил. Тогда Гури Михайлович привязал его к перилам, а сам позвонил. Дверь открыл Золотарь. Он был в пижаме и зубной щетке в руках. — Ну, Иван Сысоич, и т а й себя м а л ь я р о м обрадовал Гури Михайлович. — Привел я тебе собачку. — А как же! Чистый домбер-баскервиль, медалист, умник, отличник дрессировки. — А как же! Прямо с границы, тут где тучи ходят м у р о Анюта! — взбудоражился Золотарь. — Ты слышишь, Анюта? т Пусть будет сюрприз!» — сказал Белявский. Изнемогая от усилия, н подтащил упиравшегося шарика к дверям и на последнем дыхании пинком перевалил его за порог. Пес проскочил, но, извернувшись, ц а п н у л г о р и я Михайловича за ногу. Белявский ахнул, добавил ушастому пинка дверью и лег на нее грудью. Из квартиры д о н е с с я глухой грохот, злобный крик и лай. «Помогите! Помогите!» б е л я в с к и й с ужасом уставился на драную штанину и на одной ноге поскакал вниз. «Дворник!» — крикнул он уже из машины. «Зайди к жильцам из пятнадцатой!» Они просили. «От дворника, слышу!» — огрызнулся дачник-огородник, г р о з и в ш и й вслед машине саженцем. Но б е л я в с к и й пропустил это мимо ушей. Наезжая на красный свет и с и г н а л и я как скорая помощь, он летел в поликлинику. Пока доктор осматривал ногу, Перепуганный видом крови, Белявский обещал ему квартиру, путевки и устройства родственников в ученики к профессору Нейгаузу. Так он надеялся заручиться надежным лечением. Доктор слушал, м р о ч н е л «А пес-то здоров?» — спросил он, озабоченно. «Еще бы! Еле ноги унес!» — заверил Белявский. «Вы меня не поняли?» «Я хочу знать, что за собака?» «А черт ее знает! Чуть меньше теленка! И что характерно, с медалью!» «С медалью?» и спросил ординатор, и посмотрел как-то особенно Белявскому зрачки. — Это точно? И, обращаясь уже к доктору пониженным голосом, сказал, — Мирон Лукьянович, опять собака, и медаль, может быть, тоже, что и на улице, в е с н е н а Не исключено, — промочал Мирон л у к я н о в и ч для начала сорок уколов. Белявский посинел, по его телу забегали гусиные мурашки. — Доктор Голубчик, хотите на бразильцев? — забаниковал он. — Или, может, квартиру, а? Окно на юг в историческом центре? — Вот. Видите? — о р д и н а т о р отложил шприц и заговорил на тарабарском языке, из которого Белявский понял только о с и п у н и улица Веснина. — Не надо! Вы не вправе так ставить вопрос! — истошно загласил Белявский. — Я автор книг, у меня Антон Пахомыч, капитан Кандыба. — В палату. — Тихо. скомандовал доктор. Дюжие санитары с материнской строгостью усадили Белявского в откидное кресло и повезли по кафельным коридорам. Кресло было нарезано в ы х шинах, и несвязные бормотани насчет связи и в ГАИ воспринимались санитарами как логический бред. В квартире Золотаря события развивались еще к о ш м а р н е й Двери там были обиты лишь с внешней стороны, и пинок получился на славу. в з б е р е н и в ш и с ь пёс загнал хозяев в ванную и переизгалялся в комнатах, вымещая зло, на чём попало. Иван Сысович приложил ухо к дверям и з а т р а в н о молчал. Анюта всхлипывала на краешке ванной, и из гостиной доносились плотницкий шум, хруст керамики и сход и треск т раздираемого полотна. в е с т ь была страшной. — Ты сам, сам во всём виноват, — корила сквозь слёзы Анюта. Жила бы себе у мамы в Белужинске. — А то трубка, чертовы штаны! Ты ты сгубил мою молодость! — Анюта, опомнись! — воскликнул Иван с ы ч В такой час! И личные счеты! И приятели твои хороши! — Не у н и м а л с я Анюта. — п о г о д е н ь тебя льва привезут, японского! — Ну почему же японского? — возмутился Золотарь. — Там тигры, дура, ну никакого духовного роста! Иван с о и ч опустил бороду в раковину и напился из-под крана. — Конечно, дура! — звенящим голосом сказала Анюта. — Вышла замуж, чтобы в ванной куковать. Золотарь подавился водой и зафыркал.